Одержимость. Немцы одержимы многими вещами. Это у них такой вид развлечения. Состояние собственного здоровья и состояние общества являются излюбленными темами, которые обсуждаются взахлеб и подробно. И то, и другое, по убеждению немцев, находится в полном упадке. Достаточно взглянуть на обложку популярного общественно-политического журнала «Шпигель», чтобы получить представление о том, как проявляется вышеуказанное помешательство. Импотенция растет, чем больна Германия, немецкий роман «Умер» – таковы типичные анонсы на обложке. Внутри журнала темы будут рассмотрены серьезно и тщательно. С привлечением мнений экспертов, ни один уважающий себя немец не доверяет никому, кроме эксперта. Прочитав 10 или 15 страниц, вы после краткого анализа этих статей Вне всякого сомнения придете к не слишком уверенному выводу, что все летит в преисподнюю. Вы проникнете с сознанием того, что немцы пребывают в состоянии кризиса, и вы будете правы. Немцы живут в постоянном напряжении, балансируя на грани невозможного. Кризис будоражит им кровь.